Как бодрит жаль, думал он, если столь чудесный край попадет в скверные руки. Небольшая кавалькада миновала лес, пронеслась галопом через Понтьери и на рассвете сделала привал в ложбине у чтобы перекусить и дать отдышаться лошадям. Филипп поел, сидя на межевой тумбе, Лицо его сияло счастьем. Ему было всего 23 года. Их ночная вылазка чем-то напоминала воинский поход, и он весело шутил со своими спутниками. Веселость, столь редкая у Филиппа, успокоила всех. В тот час, когда пронзительный звон окрестных монастырей взывал верующих к ранней мессе, Филипп достиг ворот Парижа. Он его уже дожидались с Ледовик Дебре и Гоше де Шутион. Коллетабль хмурился, как в дни проигранных сражений. Без лишних слов он предложил графу отправиться в Лувр. А почему не прямо во дворец Сите? удивился Филипп. Потому что по приказу наших достоуважаемых сеньоров, графа Валуа и графа де ля Марша, дворец занят их вооруженными людьми. А в Лувре находятся королевские войска, повинующиеся мне, то есть вам, а также арбалетчики Мессира Галара. Но надо действовать решительно и спешно, — добавил коннетабль, дабы опередить наших двух карлов. Если вы дадите мне приказ, ваше высочество, я овладею дворцом. Филипп понимал, что каждая минута сейчас дорога. Но ведь в любом случае он опередил Валуа на 6 семь часов. Я не хочу предпринимать никаких решительных мер. Прежде чем не узнаю, будут ли они благосклонно приняты зажиточными горожанами и народом Парижа, ответил он и прибыв в Лувр Филипп первым делом велел вызвать к себе из Парижской палаты мэтра Коккатри, мэтра Жантьена и еще нескольких знатных нотаблей, а с ними приво Иома, настоятеля собора Святой Мадленны, который в марте занял место приво Плюабуша. Не тратя зря слов, Филипп сообщил собравшимся о том,